Глава 15 Пустой взгляд все еще был на лице папаши Мерила, когда он покинул Лавердиера. Он держался и в то время, когда с коробочками пленок в руке он пересек тротуар. Затем это выражение сменилось на тревожную настороженность, как если бы он оступился и попал ногой в мусорную яму, и остановился. Там одна нога на тротуаре, а другая среди разбросанных, смятых бычков и пустых пакетов из-под картофельных хлопьев. Это был другой папаша, которого Молли бы не узнала. Хотя были люди, с которыми он имел дело, и которые должны были знать его таким. Это был не Мэрил Развратник, не мистер Робот, а Мэрил Животные, заведенные до предела. Этим он сразу же открыл свою сущность, которую редко демонстрировал на людях. Показывать свое истинное лицо на людях, по убеждению папаши, было неразумно. Но этим утром он едва ли владел собой, и на улице не было никого, кто мог бы наблюдать за ним. А если бы кто-то и был, то увидел не философа и даже не твердого торговца, а что-то вроде духа человека. В тот момент, не скрывая более своего истинного «я», папаша был сам похож на странную собаку, бродягу, у которой была тяжелая судьба и которая сейчас остановилась посреди скотобойни глубокой ночью с новостренными косматыми ушами, поднятой головой и налитыми кровью деснами зубов, показывающихся при малейшем звуке, доносившимся из крестьянского дома и думает о ружье с его широкими черными дырами, похожими на перевернутую цифру 8 Собака ничего не знает о цифре 8 но даже она может догадаться о неясных очертаниях вечности, если у нее достаточно точный инстинкт. Через городскую площадь он увидел фасад цвета мочи эмпориума-галлориума, стоящего несколько обособленно от своих соседей. Пустого здания, в котором размещалась год назад деревенская прачечная, закусочная нена, и вы шьете и шьете магазин готового платья, управляемый правнучкой Иви Чалмерса Полли, женщиной, о которой мы будем еще говорить позднее. Вдоль всей Лоу-Мейн-стрит, напротив магазинов, располагались коцы и стоянки автомашин, и все они были пусты, кроме одной на которой стоял ford station Вагон», который папаша сразу же узнал. Легкое биение его мотора было ясно ощутимо. В спокойном утреннем воздухе папаша вытащил ногу из помойки, осторожно убрался на угол Лавердиера. Там он остановился так же тихо, спокойно, как та собака, которая была настороже на бойне от малейшего звука которым пренебрегло бы подавляющее большинство других собак, не столь старых и умудренных жизненным опытом, как это. Джон делеван вышел из руля своего автофургона. Мальчик вылез из салона. Они прошли в двери эмпориума галлориума. Мужчина начал нетерпеливо стучать в дверь так сильно, что звук долетел до папаши так же ясно и отчетливо, как звук мотора. делеван минуту подождал, Они оба прислушались, затем он начал стучать снова. Но на этот раз он уже колотил в дверь, и не нужно быть чертовым психологом, чтобы догадаться, что парень горячится. «Они знают», — думал папаша. «Они догадались, как хорошо, что я разбил эту чертову камеру, как хорошо!» Он постоял еще минуту, а затем проскользнул за угол аптеки. Оттуда, к аллее, между ней и соседним банком, он проделал это так ловко, что легкости его движения позавидовал бы любой мальчишка. Этим утром папаша решил, что было бы разумнее вернуться домой через черный ход и как можно скорее. После недолгого ожидания Джон Делева начал барабанить в дверь, так отчаянно, причиняя боль своей руке, что стекло задребезжало и щелей посыпалась шпаклевка. Это была именно боль в руке, что дало ему понять, насколько он был зол. Не то, чтобы это был неоправданный гнев, если Мэрил действительно сделал то, что думал Кевин. Да, и чем больше он думал об этом, тем больше он убеждался, что Кевин был прав. Но он очень удивился, что понял это только сейчас, чем был вызван его гнев. Кажется, это утро, в которое я должен узнать о себе много интересного. Подумал он. И в этом признании было что-то школярское. Это позволило ему улыбнуться и расслабиться. Кевин не улыбался и был напряжен. «Кажется, случилось одно из трех», — сказал мистер Деливан своему сыну. «Мерила либо нет, либо он не открывает дверь, либо он чувствует, что мы подогреты и сбежал, прихватив твой фотоаппарат». Он сделал паузу, а затем рассмеялся. «Мне кажется, есть еще и четвертое. Возможно, он умер во сне?» «Он не умер». Кевин стоял, прислонившись к грязному стеку двери, через которую ему страшно не хотелось проходить. Он прижался к стеклу, обхватив лицо руками так, чтобы солнце, поднимающееся с восточной стороны городской площади, не ослепляло, отражается от стекла. «Смотри!» Мистер Деливан, закрыв глаза от солнца руками, прижал нос к стеклу. Они стояли так бок о бок, спиной к площади, вглядываясь во мрак Эмпориума Галлориума, как самые преданные поклонники искусства оформления витрин. «Да», — произнес он через несколько секунд, «похоже, что убегая, он оставил свое дерьмо за собой. Да, но я не это имею в виду. Ты видишь, что...» Висит на стойке то, что уберусь часами. И в этот момент мистер Делливан действительно увидел на стойке, на крючке, висел полароидный аппарат. Ему даже показалось, что он увидел его отбитый край. Хотя вполне возможно, это была игра воображения. Но это не твое воображение. Улыбка сошла с губ, когда он понял, что начал чувствовать чувствами Кевина фантастической и убийственной уверенности в том, что какой-то простой и в то же время очень опасный механизм работал, и в отличие от часов папаши он работал четко. «Как ты думаешь, может быть, он сидит наверху и ждет, когда мы уйдем?» Джон Делливан говорил громко, но он разговаривал сам с собой. Замок на двери выглядел новым и дорогим. Но он был готов поклясться что если один из них, лучший Кевин, он в лучшей форме, ударит дверь со всей силы, замок сделает в ней прореху. Он подумал вдруг, замок хорош только тогда, когда хороша дверь, в которую его вставляют. Люди не думают об этом. Кевин повернул вытянувшееся лицо к отцу. В этот момент Джон Деливан поразился лицу Кевина, так же, как Кевин совсем недавно был поражен его лицом. Он подумал, интересно, как много отцов имеют возможность увидеть своих сыновей взрослыми. Он не всегда будет выглядеть таким вытянувшимся, напряженно вытянутым, как сейчас. Боже, я надеюсь, что нет. Вот как он будет выглядеть. И, о боже, он будет красавцем.